Глава седьмая. Задание. После смерти королевы Дизайр ходили слухи, что она была отравлена. Я решил письменно изложить здесь то, что мне известно доподлинно. Королева Дизайр действительно умерла от отравления, но она травила себя сама в течение долгого времени, и король Шрюд был совершенно в том не повинен. Он, напротив, пытался отучить ее от дурманящих снадобий, Советовались с врачами и травниками Но как только удавалось убедить королеву отказаться от одной сладкой отравы Тотчас же находилось что-то другое К концу последнего лета своей жизни Она стала еще более безрассудной Употребляя несколько снадобий одновременно И не делая больше никаких попыток скрыть свои пристрастия Ее поведение было величайшим испытанием для Шрюда Так как, когда королева была пьяной от вина Или обезумевшей от трав Она выкрикивала дикие обвинения И подстрекала людей к бунту Немало не заботясь о том Кто мог это услышать и что происходило вокруг Казалось, ее невоздержанность Могла бы лишить ее приверженцев пустых иллюзий Но, напротив, они утверждали Что шрют или довел королеву до самоубийства Или отравил Но я могу сказать с полнейшей осведомленностью, что ее смерть не была делом рук короля.